Глава 26. «Из-за шлема на голове Элиота я не мог видеть его лица. Впрочем, и он был в том же положении. Так что мы оба не могли толком понять, какие эмоции испытывает противник в данный момент». Мой противник не спешил нападать, будто нагнетал напряжение, прежде чем сделать решающий рывок. Сорвался он с места вместе с электрическим вихрем, что шлейфом проносился за его спиной. Скорость его почему-то замедлилась, но теперь, даже проносясь рядом, Элиот представлял для меня опасность. В первом же рывке я на себе испытал, что значит попадание создаваемых его роликами молний. Костюм большую часть заряда поглощал, но мышцы все равно немного сковывало, чем и пользовался парень, нанося по мне сильные удары. Приходилось постоянно перемещаться и чуть ли не перепрыгивать этого гонщика на роликах. Даже перехватывать его удары было не всегда просто, так как он не только продолжал двигаться, но и пытался сблизиться со мной, чтобы ударить ногами. Один раз и вовсе ролики с электрическими разрядами устремились мне в лицо, и только вовремя пригнувшись, я избежал попадания, и все равно при этом частично попала по рукам, отчего их свело на несколько мгновений судорогой. Это определенно надо было заканчивать» я специально отскочил назад после следующей атаки элиота чтобы увеличить дистанцию между нами и подтолкнуть его и к использованию той мощной атаки волной молний мне надо было убедиться что мои первые выводы были верными иначе с таким оружием мне точно придется несладко парень моей надежды оправдал правда в этот раз постав волну горизонтально. В результате, чтобы уклониться от нее, пришлось прыгать вперед, где меня и встретил Элиот ударом колена в грудь. Я смягчил его ладонями, но и помимо этого меня все равно немного задело молниями, и это были очень неприятные ощущения. Поэтому неудивительно, что, пользуясь этим, мой противник смог нанести мне несколько чувствительных ударов до того, как я успел контратаковать». Вся проблема в сражении с ним была в том, что ролики могли его сдвинуть чуть ли не в любую сторону, несмотря на положение ног, так что зафиксировать его в одном положении просто не получалось. Тут бы, конечно, лишить его контакта с полом, но Элиоту достаточно было извернуться и встать одной ногой, чтобы сорваться с места, да и получать раскрученными колесами роликов тоже не самое приятное. Ведь они при контакте стирали защитную поверхность моей формы, а уж когда они покрылись электрическими разрядами, это вообще стало сравнимо с ударом-шокером. Пересилить подобное, конечно, можно было, но все равно терялись и мгновения, да и я не настолько хорошо контролировал свое тело, чтобы быстро учитывать моменты, когда мои мышцы сковывало от разрядов. И все же ролики Эллиота, похоже, страдали от подобных разрядов. Свои ноги он сумел защитить от случайных попаданий молний. Но вот само устройство роликов, судя по всему, все еще оставалось уязвимым. После второй атаки он замедлился еще сильнее. И теперь не мог похвастаться той же стремительностью, что и раньше. «Собственно, этого я и добивался». Еще пару раз, позволив парню ударить по мне, чтобы проверить свою догадку, я улыбнулся под маской. Наконец-то можно перевернуть ход нашего сражения. Элиот снова собирается пронестись мимо меня на скорости, пытаясь ударить кулаком, но я перехватываю руку и завожу ему ее за спину. Благодаря роликам он продолжает двигаться, «Не давая мне зафиксировать руку, но я продолжаю стоять на месте, даже несмотря на разряды, что бьют по ногам, даже скорее из-за них. В итоге мы покружились на месте, а дальше я отпустил его в конце, резко дернув руку. Раз уж болевой захват мне сделать не дают, то пусть страдает по-другому». Мой противник старается не показывать, насколько существенный урон я ему нанес, но я-то вижу скованность его движений, несмотря на все его ухищрения. Новая атака, но в этот раз с целью подсечь мои ноги, но я ее просто перепрыгиваю, и парень проскакивает мимо меня, чтобы в следующий миг резко развернуться и уже натолкнуться на мои ноги. Понимая, что при приближении меня могут задеть заряды от роликов, Я решил просто прыгнуть вперед на противоходе. Скорость движения Эллиота значительно замедлилась, да и я ему нанес достаточно болезненные удары, так что даже резко сдвинуться в сторону для него было бы неприятным, и инстинктивно он старался этого не делать. Так что моя задумка сработала на сто процентов, и на полной скорости парень столкнулся с моими ногами и повалился на землю больше не собираясь давать ему шансов я ударил по ногам пусть бил так чтобы ничего не сломать но меня изрядно достали эти электрические разряды бьющие из роликов и лучше уж парень помучается с болью в ногах чем я буду испытывать их на себе еще раз удар вышел что надо и элиота даже перевернула от попадания он схватился за колено и практически одновременно с этим его ролики прекратили крутиться самостоятельно и выдавать разряды. «Дамы и господа, ну вы и сами все видели!» Вдруг сквозь уменьшающуюся громкость музыки послышался голос девушки, что говорила в самом начале. «Новичок смог одержать победу даже после использования молний мастером Эллиотом!» «Да, такого нам видеть не доводилось!» Так что не расстраивайтесь, если ваши ставки не сыграли. В общем, пойду тоже поплачу над потерянными деньгами». На этом, собственно, наш бой и закончился. А снаружи стали выключаться неоновые огни, и само освещение наконец-то стало приближаться к нормальному. А то все эти разноцветные блики... От них здорово болели глаза, что точно не прибавляло мне настроения. «Ты был так крут!» – ворвалась вихрем на арену Кайна. «А ведь я даже не заметил, как проход открыли. Я знала, что ты сможешь выиграть в этой битве! Знала же!» Звучит так, что ты все же во мне сомневалась. Не поверил я ей. Вела себя девушка так, будто чувствовала себя виноватой. Правда, я ее слишком мало знал, чтобы говорить о таких вещах наверняка». «Да брось ты!» – стукнула меня кулаком по плечу Кайна. «И вообще, я на твоей победе заработала неплохие деньги и обязательно с тобой поделюсь. Цени!» «А родители знают о том, что ты участвуешь еще и в тотализаторе», – покачал я головой, слыша подобное от школьницы. «Скажешь тоже!» – фыркнула брюнетка. Я, может, и не получаю оценки, чтобы учиться в самой престижной школе нашего города, но мои баллы на достаточно высокой отметке, чтобы родители не беспокоились, чем я занимаюсь вне школы, так и знай, вот». «Кайна, а может, все же поможешь мне?» – раздался приглушенный из-за так и не снятого шлема голос Элиота. «Ну, а чего ты развалился здесь?» возмущенно посмотрела на него девушка, но все же помогла своему товарищу подняться. «Подумаешь, приложили пару раз, как будто в первый раз. Говорила тебе, не стоит запрасывать тренировки, и вот он результат». «Вот это нагло с твоей стороны!» С трудом сняв шлем, произнес парень. «Так и знал, что недостаточно изолировал катушки. Надо все будет переделывать с нуля, чтобы не допустить такого паразитного рассеивания». «Снова ты о своих железках!» – недовольно проворчала Кайна. «Лучше скажи, как тебе мой знакомый?» «А он так и будет в маске!» – вздохнул Эллиот, поняв, что девушка от него не отстанет. «Но я-то видел, что он с любопытством рассматривает меня. Если раньше он даже не думал обращать на меня внимание, но после проведенного на арене боя я, похоже, все же заинтересовал этого странного парня». «Это не от меня зависит», – развела руками Кайна, сразу отказываясь от этой роли. «Если захочет, то сам расскажет о себе». «Пока я действительно не хотел бы открывать свое лицо», – взял слово я, «а то как-то быть молчаливым слушателем мне уже надоело. Сами должны понимать, что мои действия не понравились слишком многим в этом районе, и если обо мне узнают больше, то могут и ответить так, что это затронет тех, кто мне дорог». «Так ты все же наемник», – понимающий покивал Эллиот. «Я не знаю, откуда такие слухи пошли, но нет, не наемник», – не согласился я с приписыванием себе подобного ярлыка. Возможно, такая роль и была бы удобна, но если изначально заявить о себе как о наемнике, готовом взяться за любую работу, если будет достойная оплата, то ни о каком уважении речи быть не может». Точнее, уважение будет, но к выполненной работе, а не ко мне как личности и бойцу в целом. В общем, не хотел я себе создавать подобного рода репутацию среди членов банды, в которую входила Кайна. Да и в дальнейшем это может помешать, особенно если о моей личности станет известно более широкому кругу лиц». «И как же к тебе тогда обращаться?» – спросил Эллиот. Кайна уже называла мое имя, так что можешь обращаться по имени, все равно скрывать бесполезно теперь». Бросив недовольный взгляд в сторону голубоглазой девушки, пожал я плечами и протянул руку. «Адриан!» Кайна понимала, что ее давнее увлечение не найдет отклика у родителей. Они были не против, чтобы их дочь ходила в спортивные секции вместе с подругами. Но участвовать в соревнованиях, связанных с боевыми искусствами, нет, на подобное они точно не пошли бы. Так что с довольно раннего возраста Кайна стала разграничивать свою жизнь ту часть, что видели ее родители и в целом их окружение, и ту, что появлялась, когда ее не видел никто из знакомых. Поначалу это напоминало веселую игру, где она отыгрывала две роли и старалась, чтобы они не вызывали противоречий друг с другом, а главное, никогда не пересекались в ее двух таких разных жизнях. А потом... Потом Кайна и сама не поняла, в какой момент это перестало быть просто игрой, а стало образом ее жизни. Да, порой девушка попадала в неприятности. Но всегда из них выпутывалась, а потом случай изменил ее жизнь. Родители Кайны в то время жили не в самом благополучном районе города, так что девушке ходить по темным улицам было не очень-то и безопасно. Вот только авантюрная часть души девушки толкала ее на нарушение подобных запретов, ведь ни с ней, ни с ее знакомыми ничего плохого не случалось, а значит... Все это лишь речи стариков, которые можно и проигнорировать. Именно так она и думала, пока все же не попала в неприятности. К одинокой девушке, причем девушке даже в юном возрасте, довольно красивой и выглядящей несколько старше своего возраста, пристали какие-то парни, которые не пожелали отстать так просто. И вот когда, казалось бы, выхода не осталось, На улице появилась девушка, в руках которой был посох. За подобный выбор она, разумеется, была осмеяна группой парней, и они даже предложили ей потанцевать с ним. Вот только когда девушка стала действовать, позволив парням выговориться, смеяться они больше не хотели. То, как эта девушка владела посохом и что произошло с пристающими Кайни парнями, надолго засело в ее памяти. Незнакомке потребовалось всего каких-то две минуты, чтобы повалить на землю куда более опасных и крупных парней. И сделала она это с такой легкостью и хищной грацией, что это не могло не вызывать восхищения. Так у Кайны появилась наставница, да? Она согласилась обучать девушку не сразу, и это потребовало от нее больших усилий, но в конце концов, под напором упертой юной воительницы, наставница сдалась и стала обучать ее основам владения посохом. К большому сожалению Кайны, ее наставница не могла задержаться в их городе на длительный срок. В итоге ее обучение было построено на том, что давая базу, Постараться передать ей как можно больше из того, что можно запомнить на текущей ступени, а потом продолжить обучение позже, когда Кайна самостоятельно все выучит до уровня достаточно уверенного владения. Чтобы оттачивать свои навыки, девушка присоединилась к одной из местных банд, члены которой оказались ей спустя время действительно настоящими друзьями. Может, ей просто повезло, а может, тут тоже постаралась наставница. Но Кайну быстро приняли в банду, и очень быстро она стала одним из офицеров их группировки. Даже то, что родители смогли получить более хорошую работу, и это позволило им покинуть этот район, не изменил того, что вечерами Кайна выбиралась на улицу и помогала своей банде. Она даже взялась обучать нескольких девушек бою с использованием посоха. Но размеренное течение жизни изменилось с появлением неизвестных личностей, скрывающих свои лица за деревянными масками. Лидер ее банды не посчитал их большой угрозой, решив просто оставить выжидательную позицию. И если на их территорию кто-то будет посягать, то они ответят, но не более. Становиться под новеньких в их банде все равно никто не собирался. Только такая позиция оказалась самой Кайне в корне неверной, они бездействовали и по сути, позволили масочникам объединить под своей рукой бывших врагов и тех, кого раньше можно было считать союзниками, и даже то, что несколько раз подчиненные масочников заходили на их территорию, нисколько не убедило лидера банды в том, что надо переходить к более активным действиям с их стороны». Тут Кайне просто не хватало авторитета в их банде, ведь девушка вела двойной образ жизни и не могла, как большинство членов банды, посвящать ей почти все свое время. Ей необходимо было еще скрывать свою деятельность от родителей, а значит, в свободном времени она была значительно ограничена. Были, конечно, сторонники ее идей, но всего этого было недостаточно, чтобы что-то изменить в происходящем. И тут появился неизвестный парень, который в момент укрепления власти масочников просто вторгся в их район и устроил форменный хаос. Его действия, казалось, не несли за собой какой-то цели, но все это заставило группировки косо смотреть друг на друга – Если даже союзники подозревали друг друга в том, что кто-то захотел вести свою игру, то что уж говорить о тех, кто пошел под руку новой силы в их районе. Все это сильно замедлено продвижение масочников. Кайна уже тогда, проиграв бой этому незнакомцу, начала думать, как подобное можно использовать в своих целях. Она уже почти дошла до того, чтобы просто повторить его действия, сделав все самой. Но тут поездка с родителями на горнолыжный курорт, где Кайна встретила Адриана, внесла свои коррективы. Да, сначала она не могла поверить, что это возможно, но, казалось бы, совершенно обычный паренек оказался как раз тем незнакомцем. Более того, он действительно оказался учеником Дадзё Последний Приют, а ведь о его обитателях ходили такие ужасающие слухи. После подобной встречи смутные планы, которые она уже стала обрисовывать у себя в голове, приобрели более реальные черты. С таким человеком, как Адриан, можно было бы добиться многого на их районе. Если уж он, даже ничего не зная про то, как устроены у них дела, смог навести такого шороху, то что будет, если его будет направлять человек изнутри? И, наконец-то, ее план начал приходить в действие. Сначала она не верила, что Адриан действительно может быть учеником мастеровой с последнего приюта, но не создавал он такого впечатления, особенно с учетом всех слухов, что ходят об этом месте. Но никто в здравом уме и не будет называться учеником подобных людей, если не хочет неприятностей. Теперь же девушка верила в то, что он может быть им по-настоящему. Все же победить ее это одно, тем более она объективно не такой уж и сильный боец, но вот то, что он смог пройти бой с Элиотом и одолеть его на собственной арене, говорило о многом. Возможно, с Адрианом у нее действительно есть шанс убедить лидера, что пора переходить к более активным действиям с их стороны пока масочники не подмяли под себя вообще весь район, да, возможно, с ним и ее друзья смогут выйти победителями в этой войне банд, но ну, а то, что лидер их группировки в эту войну не верит, не означает, что она не произойдет.